Однажды ему пришла охота увидеть снова свое прежнее жилище, которое Домициан, так как оно было долго жилищем его отца, бога Веспасиана, и он сам родился в нем, приказал переделать в храм, посвященный роду Флавиев. Иосиф собрался и пошел в шестой квартал. С любопытством и легкой, слегка насмешливой неловкостью смотрел он на дом, где столько пережил. Посад мало изменился, его простой стиль хотели, видимо, сохранить. Иосиф вошел. Ему навстречу повеяло сладким приторным запахом курений. Близился вечер, скоро храм закроют, и сейчас в нем очень мало народу. Перегородки, потолок и пол были удалены, и образовалось высокое просторное помещение – Но этот сумрак, так долго огорчавший Дрион, остался. Вероятно, потому, что его нашли подходящим для храма, Иосифу понадобилось некоторое время, прежде чем он, перейдя со светлой улицы в полумрак, смог что-нибудь разглядеть. Но потом он увидел. В трех больших нишах стояли изображения богов, которым этот дом был посвящен. В средней нише – Богиня Рима, на этот раз в своем традиционном образе мощная героическая, справа грузный в военных доспехах Веспасиан. Голова медузы на его нагруднике странно контрастировала с его кряжестой фигурой и хитрым крестьянским лицом. Левая ниша, место, где раньше стоял письменный стол Иосифа, была превращена в часовню Тита. Статуя нового бога, Смелая и своеобразная скульптура заполняла всю нишу. Тит сидел верхом на орле. Повернув налево и вверх клюв, птица вытянула мохнатые когти, распростерла крылья. Ее окутывало пышное оперение. Бог Тит сидел на ней. Его ноги были наполовину скрыты оперением, его коренастое тело сливалось с телом птицы. Иосиф был поражен. Эта голова была головой Тита, которую он хорошо знал. Круглое лицо, короткий, резко выступающий треугольный подбородок, локоны на лбу. Это были его узкие, обращенные внутрь глаза, столь часто искавшие его глаз. И все же эта голова, смотревшая на Иосифа, едва возвышаясь над головой птицы, была другая. Справедлива ненависть писания ко всяким статуям, и прав был художник Василий, когда он перед тем, как сделать модель головы Иосифа, предупреждал своих учеников «Хорошенько рассмотрите голову, которая сейчас перед вами. Когда я сделаю с нее модель, вы ее уже увидите только такой, какой ее видел я. Проклятая статуя» отталкивающая, и в то же время манящая, выселась она перед ним. Так, страшась и соблазняясь, вероятно, стояли некогда его предки перед изображением медного змея или золотого быка, которого их пророки в насмешку называли Тельцом. Он попытался вызвать в своей памяти лицо живого Тита, с которым он так часто бывал вместе. Но это уже не удавалось ему. Насмешливо торжествующая голова бога Тита, летящего на Олимп, верхом на Орле, уже вытесняла голову подлинного Тита, Тита, стоявшего над пропустью с трупами, Тита на палатине, Тита в снеговой ванне. Но Иосиф не хотел признать себя побежденным. Он сделал над собой усилие, Попытался заговорить с этим человеком, как делал часто – «Не странно ли, император Тит?» — спросил он медную голову. «Что на том месте, где я писал книгу о ваших деяниях, вы теперь стоите сами, и ближе ли вы теперь к решению проблемы, почему разрушен Иерусалим?» Но на этом беседа и кончилась. Он испугался собственной дерзости. Робко, словно остальные могли услышать его мысли, оглянулся он вокруг все разошлись. Он был один с богом Титом. Хрупкий и незначительный стоял он перед массивной статуей, смотрел на ее голову, и голова смотрела на него насмешливая, медная, немая. Нет, для этого Тита гибель Иерусалима, конечно, больше не была загадкой. Иерусалим восстал, и Рим уничтожил его. Ведь в этом миссия Рима, править миром, защищать покорных, поражать дерзких».